«Кто она?» — насторожился Полуянов. «Ну, я ведь говорила вам, Юлька Базанова, она меня ненавидит!» Изабель, я полагаю, что вы не правы», — мягко заговорил Полуянов. «Я общался с Юлией Аркадьевной. Это абсолютно трезвая, расчетливая, твердо стоящая на земле женщина. Она может мстить, но никогда не будет фотографировать трупы, убивать рыбок и подбрасывать вам под дверь манекена». Давайте думать в другую сторону. Вспоминайте в вашем окружении человека с неустойчивой психикой, непризнанного гения, истеричную подружку». «Но...» — попыталась возразить мулаточка. Однако Полуянов перебил ее. «Изабель, вам мстит личность необычная, яркая. Мимо такой или такого не пройдешь, обязательно заметишь. Вспоминайте, вспоминайте, кому вы насолили». — Я... я не знаю, я правда не знаю. И врагов у меня нет, мы только с Юлькой ругаемся по поводу салона. Но раз вы говорите, что это не она, а господин Золотой, — вы произнес журналист, — да что вы все о нем? Шапочный знакомый, он вроде Пети Листермана, с ним просто положено дружить, понимаете? У вас с ним были разногласия, споры, конфликты? Может, он пытался ухаживать, а вы ему отказали? — Ну... Изабель задумалась. Споров у нас не было. А ухаживать, да, ухаживал. Так это обычное дело, я привыкла. Фотографы, они вообще народ приставучий. Она замолчала и улыбнулась. — И что? — поторопил Дима. — Да все как обычно. В ресторан с ним сходила, полапать дала чуть-чуть. Фотки согласилась сделать эти его странные, будто я мертвая. Но я не обижала его ничем митрофанова еле заметно дернула плечом лично она считала золотого при всех его причудах дядечкой полностью адекватным если бы он взял мстити забыли действовал бы как homo sapiens чего проще уговорить глупышку на обнаженной фотки а потом слить в интернет но строить из мертвых рыбок фигуру синхронного плавания подбрасывать под дверь манекены он явно не дурак И, судя по фигуре, далеко не спортсмен. Спортсмен, спортсмен. Изабеля, это может быть кто-то из вашей команды? Спросила Надя. Что? Растерялась мулатка. Ну, вы же спортом занимались. Выступали, не знаю, в двойке, в четверке. Как у ваших подруг судьба сложилась? Да по-разному, пожала плечами мулатка. Кто в тренер ушел, кто в бизнес, кто замуж вышел. Мы встречаемся иногда. Все, по-моему, нормальные, психов нет. А есть кто-то, у кого жизнь после спорта совсем не сложилась. «Ну, Люська няней работает», — начала перечислять Изабель. «Жалуется все время. Наташка Гусева квартиру продала и в Крым уехала, художницей стала. Море типа она рисует. Ирка еще Стеклова. Вот она, не знаю, чем сейчас занимается. Но деньги у нее водятся. Квартиру, говорят, купила, дачу строит». Начала теребить нос, намотала на палец волосы, закусила губу. Надя с Димой терпеливо ждали. И Изабель, наконец снова заговорила. «Ирка выглядит такой в себе уверенной, хотя данные у нее, прямо скажем, средненькие, но только она все равно, по-моему, страдает, что в ее честь никогда российский гимн не звучал, и до сих пор злится, что ей пришлось из плавания уйти. Из-за меня. Из-за тебя?» Насторожился Палуен. Ну да, страшно, давно все это было. Неважно. Рассказывай, велел Дима. Изабель много лет назад. Уж каким пришлось соловьем разливаться, чтобы Ирку тоже затащить на вечеринку? Спросят тебя про Японию. О чем рассказывать будешь? Возмущалась Изабель. Про холодный бассейн, как в номере гостиничном телевизор смотрела. А подруга, будто старушка, ворчит, тохает: «Изабель, но ну этот твой Такиши очень подозрительный тип. Ты говоришь, он совсем молодой парень, но в дорогущем костюме, да еще и по-русски прекрасно шпарит. Он мафиози, наверное. На Дальний Восток наркотики возит». «О чем-то какие наркотики? Я ведь тебе объяснял, у него мама русская, и в университете он язык учит. А что, одет хорошо? Такиши напрямую не говорил». Но я так поняла, у него папа очень богатый, владелец корпорации. Представляешь, как круто? Но легче стену кирпичную сдвинуть, чем Ирку убедить».